В храбрости Сен-Лу было много и более характерных черт. В ней легко можно было распознать великодушие, столь украсившее поначалу нашу дружбу. В ней проглядывал и наследственный порог, пробудившийся позднее, который, сочетаясь с тем интеллектуальным уровнем, которого Робер не смог превзойти, вызывал у него не только восхищение чьей-либо смелостью. но и отвращение к изнеженности, так что всякий разговор о мужестве его пьянил. Размышляя о жизни под открытым небом с сенегальцами, поминутно жертвовавшими собой, он без сомнения вполне целомудренно испытывал некое ментальное сладострастие, в которое было привнесено презрение к этим музицирующим господам, сладострастие столь похожее на то чем оно ему представлялось почти не отличалось от наслаждения какое он испытывал от кокаина к которому пристрастился в тансонвилли и такой то героизм так одно лекарство усиливает действие другого приносил ему исцеление в его смелости проглядывала прежде всего привычка к учтивости из-за которой он, с одной стороны, имел обыкновение расхваливать других, довольствуясь при этом умолчанием о собственных поступках, в отличие от какого-нибудь блока, который, ничем не отличившись, при встрече заявил «естественно выдропанете». И, с другой стороны, до такой степени ни во что не ставил то, что принадлежало лично ему, состояние, положение и даже жизнь, что готов был пожертвовать всем сразу. Одним словом, в этом-то и заключалось истинное благородство его натуры. Но столько всего было намешано в его героизме. Нашлось место и новой наклонности, и непреодоленной неразвитости интеллекта. Усвоив привычки господина де Шарлю, Робер унаследовал также, хотя и совсем в другом виде, его идеал мужественности. — Надолго мы увязли? — спросил я Сенлу. Нет, я думаю, война скоро кончится, — ответил он мне. Но свои аргументы, как всегда, он черпал из книг. — Имею в виду пророчество Мольтке. — Перечитай, — сказал он мне, — как если я бы его уже читал, декрет от 28 октября 1913 года об управлении крупными соединениями. Ты увидишь, что замена резервов в мирное время не была организована. Ее просто не предусмотрели, в то время как об этом бы непременно позаботились, если бы рассчитывали на длительную войну. Мольтке, старший, Хельмут Карл, 1800-й, 1891. В 1871 восьмом годах начальник германского генштаба. Мне показалось, что упомянутый декрет свидетельствовал не о том, что война должна была быть недолгой, но о недальновидности тех, кто его составлял, а что до войны, то авторы декрет, казалось, и не подозревали, Ни что при ее длительном введении потребуется ужасающее количество разного рода материалов, ничто что необходимо осуществлять взаимосвязь разных театров военных действий. Что касается гомосексуализма у мужчин по природе своей не слишком к ней расположенных, то в глубине души они лелеют некий традиционный идеал мужественности. И если гомосексуалист, человек заурядный, обращаясь к нему, он легко его искажает. Этот идеал у некоторых военных, дипломатов, вызывает особенное раздражение. В самом низком своем проявлении – Это неотесанность добряка, не желающего выказывать волнение при расставании с другом, которого, быть может, скоро убьют. Так что в душе он подавляет рыдание, о чем никто не догадывается. Но воочию являет все возрастающее раздражение, которое, правда, в момент разлуки выльется в вспышку гнева. «Ну, черт подери! Обними же меня, идиот!» и возьми этот кошелек, он мне мешает, дурацкая твоя порода».